Глава 34 Генетическая энергия была словно жир ягненка и не имела никакого особого вкуса, но она обладала сильным фруктовым запахом. Линчал проделал в кристалле небольшое отверстие и за пару глотков проглотил всю темно-серебряную жидкость. Генетическая энергия быстро проскользнула в его желудок и практически сразу же вступила в реакцию с желудочной кислотой. В следующую секунду темно-серебряная генетическая энергия преобразовалась в чистейшую жизненную энергию, которая быстро разошлась по всему телу линчала. Вены, мышцы, кости, внутренние органы – все они претерпели качественное изменение. Это было похоже, что клетки линчала были наполнены высококачественным порохом, а жизненная энергия выступала в роли искры. Когда они вошли в контакт, Внутри его тела раздался бесшумный взрыв. Эволюция. Тело Линчало начало нагреваться. Он чувствовал себя так, как будто его желудок превратился в активный вулкан, который каждую секунду выплескаю поток лавы. Этот жар сжигал его кровеносные сосуды, кости, меридианы. Под этими всплесками жара кости Линчало начали укрепляться, а его тело очищалось. Все его внутренние органы выделили большое количество нечистот, но большая температура сразу же испарила их. Спустя некоторое время кости в его теле стали похожими на высококачественный нефрит, а кожа такой же белоснежной, как и фарфор. Однако температура не перестала увеличиваться, и вскоре кожа парня сильно покраснела. Линчао, скрестив ноги, сидел на земле, а от поверхности его тела исходил плотный пар. В данный момент он был похож на даосского монаха из легенд прошлой эпохи. В следующую секунду Лин Чао почувствовал, что его тело было готово разорваться на куски. Это было похоже на то, чтобы что бодовокожей ползало множество насекомых, которые пытались выбраться наружу. Однако эта боль стимулировала его мозг, и он смог удержать свое ускользающее сознание. В своей прошлой жизни Линчао также проходил через эволюцию, но тогда это было не так болезненно, как сейчас. Возможно, это было связано с границей развития или какими-то другими причинами, но в данный момент у него не было ни времени, ни сил думать об этом. В то время как Линчао переносил огромную боль, в его мозг хлынул большой объем информации. Мозг парня сконцентрировался на обработке этой информации, тем самым заглушая сигнал от болевых рецепторов. Хотя он уже и не чувствовал такой сильной боли, но все равно ему было очень сложно переработать такой большом объем новых знаний. Свет. Скорость. Благодаря всей этой информации Линчао губил знания о своих новых особых способностях. Что такое свет? Сколько вообще существует видов света? Строго говоря, свет – это электромагнитная волна, и в зависимости от ее длины он разделяется на несколько видов – инфракрасный, ультрафиолетовый и так далее. Каждый тип света обладает своими собственными качествами и свойствами. До этой эволюции, Линчелл мог использовать лишь обычный свет, а так называемая невидимость была лишь небольшим обманом зрения. На самом деле, особая способность свет была довольно-таки мощной и имела много способов применения. Перейдя от эволюциониста уровня F до эволюциониста уровня I, Линчелл обрел более глубокое понимание своих особых способностей. Благодаря своему пониманию света, я могу собрать большое количество ультрафиолетового света. Более того, эффект от него невероятно мощный. Сконцентрировав ультрафиолет в одной точке и резко его выпустив, можно непосредственно убить противника. Также не стоит забывать о том, что ультрафиолет мог убивать различные микробы и вирусы. Если я улучшу контроль над ультрафиолетовым светом... то даже могу попробовать излечить недавно заражённого человека и предотвратить его превращение в падальщика. Излечить заражённого человека не может ни одно лекарство. Конечно, врачи также могут использовать ультрафиолетовый свет, но они никогда не смогут сравниться с человеком, обладающим особой способностью свет. С волнением подумал Лин Чао. Более того, я также могу контролировать гамма Благодаря их сверхпроникающей силе, даже если я буду сражаться с монстром, у которого будет невероятная защита, я смогу повредить его внутренние органы. Земной дракон уже не будет для меня таким опасным противником, как ранее. Линчао знал, что благодаря новому пониманию своей особой способности свет, его удары стали намного опаснее. Кроме того, благодаря преломлению света, Ленчал мог наблюдать за всем, что происходило в контролируемой им области. Это касалось даже тех мест, которые лежали за пределами его зрения. При активации этой способности, каждый луч света станет подобием зеркала. Исходя из всего этого, После второй эволюции его зрение расширилось на все 360 градусов. Лин Чао решил назвать эту способность «Царство Бога». В то время, когда парень был на ранней стадии уровня F, он мог контролировать лучи света лишь в трех метрах от себя. После того, как он достиг 29 ГБС, диапазон этой способности достиг 100 метров. Однако преодолев вторую эволюцию, Ленчало смог расширить царство бога до 300 метров. В этом диапазоне никто ничто не мог укрыться от его взгляда. Хотя это и была лишь вспомогательная способность, которая исходила из особой способности свет, она была просто невероятной. Царство бога не только помогало в битве, но и выступало мощной разведывательной способностью. Ленчало с волнением вздохнул. После прохождения второй эволюции, он получил возможность использовать ультрафиолетовые и гамма-учи, а также увеличил диапазон царства бога. Ему было интересно, что же ему принесет третья эволюция? Помимо особой способности свет, его вторая способность скорость также претерпела значительные изменения. Ранее Линчао мог увеличивать не только свою собственную скорость, но и скорость других людей. Особая способность скорость... была похожа на особую способность Чёрной Луны – Усиление. Однако после прохождения через вторую эволюцию, парень получил возможность не только увеличивать общую скорость людей, но и скорость их атаки, скорость восстановления, скорость лечения и даже скорость работы клеток и внутренних органов. Тем не менее, после второй эволюции, с точки зрения полезности, особая способность Свет, которая относилась к категории таинственных особых способностей, была намного полезнее, чем ускорение. На первом этапе эволюции увеличение скорости было намного эффективнее, чем обычное преломление лучей света. Однако после прохождения через вторую эволюцию, особая способность из таинственной категории начала проявлять себя во всей красе. Конечно, это не означало, что эволюционисты, которые обладали особыми способностями, что повышали возможности их тела, были слабыми. На самом деле, люди с особыми способностями, направленными на открытое противостояние, были невероятно сильны. Однако все зависело от первоначального состояния их тел и их боевых способностей. Для того, чтобы в полной мере раскрыть все преимущества силовых особых способностей, сам эволюционист должен быть невероятно силен. А как известно, тренировать боевые навыки было невероятно сложно, и это занимало много времени. Время неумолимо двигалось вперед, и вскоре температура тела Линчала начала приходить в норму. Это означало, что процесс эволюции достиг своей конечной стадии. Под воздействием высокой температуры, все нечистоты из его тела испарились, и даже несмотря на глубокую ночь, парень был полон энергии. Открыв глаза, Линчал почувствовал, что его сила достигла отметки в 34 единицы. Это означало, что вторая эволюция усилила его тело в 5 раз от состояния тела обычного человека. Если преобразовать это значение в жизненную энергию особых падальщиков, то для достижения такого результата ему бы потребовалось поглотить по крайней мере тысячу их кристаллов. Однако стоит отметить и то, что не у каждого особого падальщика был кристалл жизненной энергии. Поэтому для получения тысячи кристаллов, потребовалось бы убить по крайней мере 10 тысяч падальщиков. Более того, человеческая жизненная энергия была особенной, и для каждого человека потребовалось бы разное количество энергии. После прохождения через вторую эволюцию, Ленчао был настолько возбужден, что вообще не мог заснуть. Сконцентрировавшись, он преломил лучи света и активировал царство бога. Поскольку сейчас была ночь, и свет был очень слабый, Диапазон его Царства Бога составлял всего лишь 100 метров, но этого было более чем достаточно, чтобы он радостно вздохнул. Каждый его глаз разделился на несколько секторов, и в них отразилась вся комната. Если бы не его усиленный мозг, он бы никогда не смог обработать такое количество информации. Что? Внезапно Линчао нахмурился. Он обнаружил, что в нескольких десятках метров от их укрытия появилось три тени, которые быстро приближались. Линчао нахмурился и сконцентрировался еще сильнее. Вместе с этим все его чувства усилились в несколько раз.